Место нахождения не определено. Израиль. 8 июля 2012. Так близко к бункеру Марии ещё никогда не подходила. Издалека он выглядел нескладно бетонной коробкой с несколькими узкими окошками, где редко зажигали свет. Вблизи же оказалось, что стены здания на самом деле возведены из массивных каменных блоков, каждый размером со средний грузовик. Архитектура чем-то напоминала мидумскую пирамиду в Египте, где Марине редко бывало по делам. Такой же покатый фасад, сужающийся кверху на торцах и переходящий в более узкую секцию. Причём видела девушка только левую сторону одной из стен бункера и даже не могла себе представить истинных его размеров. Окошки оказались прямоугольными нишами в стенах без намёка на стекло. Да и зачем оно так глубоко под землёй? Верхушка строения, сужаясь, теряла где-то в угрюме вышине, будто почему-то представила, что крыши у бункера на самом деле нет, что он поднимается на километры вверх и вздымается где-то над поверхностью в виде полуразрушенной ветрами настоящей пирамиды, скрывая периметр от взглядов любопытных зэков, прогуливающихся такие неподалёку. Строение окружал бетонный барьер полутораметровой высоты. Позади него дежурили солдаты. Девушка с удивлением отметила несколько крупнокалиберных пулемётов и бесчислаб более мелкого оружия. Каждый охранник бункера имел прибор ночного видения, хотя и не пользовался им, света здесь хватало. Часть бойцов отдыхала в спальных мешках и палатках, размещённых вблизи от стен коробки. Там царило некоторое оживление. Парни разгуливали под натянутыми тентами, тихо переговаривались и прихлёбывали чай. Кто-то даже смеялся, но прирывисто, точно боялся, что его накажут, и закрывал себе рот. Их окликнули. "Из четвёртого сектора", скучным голосом сообщил проводник. "Снова голова болеть будет", посетовали ему в ответ из маленькой группы военных. "Слушай, а у тебя тоже башка болит, когда этих девок форсируют?" Сопровождающий оставил вопрос без внимания, коротко рявкнул Мари и вперёд и зашагал дальше. орожённая от того, смелив Шабельгийка, прошла мимо солдат с гордо поднятой головой. Теперь она могла постоять за себя. По крайней мере, она старалась в это верить. Позади военного лагеря располагалась площадка шириной метров 50. Здесь и дали, светильников не было. Пришлось идти, не отрывая взгляда от спины сопровождающего, осторожно ступая в кромешной темноте, Мари заметила, что на самом деле площадка не совсем пуста. Каждые несколько шагов стес tarчали мелкие высотой до колена обелиски, заточенные каменные зубья. О том, каково их предназначение, можно было только догадываться. Ближе к центру пещеры всё больше ощущалась аура древности, захватывала дух, словно при виде храма или величественного памятника. В целом, даже ещё не войдя на широкую террасу, где начинались ступени к бункеру, Мари утвердилась в мысли, что убежище не создано правительством Израиля с нуля, а построено на базе какого-то сакрального сооружения. Каким образом удалось утаить от общественности наличие такой громадной пещеры и здания в нём? Девушку не интересовало, если надо держава спрячет и слона на квадратном сантиметре. А почему голова должна болеть? Как можно более тихо спросила Мари, вспомнив разговор военных, и что значит форшируют? Конвоир не ответил. Он размеренно шёл вперёд, не глядя под ноги, словно вокруг не сгущалась тьмянь, а ярко светило солнце. Что-то в его поведении показалось странным. Недавно помог советам, подсунул нож и вдруг стал молчаливым. В округе никого. "Я должна молчать", ещё тише прошептала Мария, сделала маленький шажок и потрогала спутника за локоть. Солдат вдруг повернулся, и девушка жалась в панике. Дрожащей пальцы нащупали под резинкой пижамы нагретое тело рукоятку. Конвоер улыбался искренне и открыто, как маленький ребёнок. Глаза горели настолько неподдельной радостью, что Марине сомневалась, перед ней дух у набойной. Она отступила назад и тут же подверглась приступу нового ужаса. О, господи! Под ногами раскинулось бездна. Мари и сопровождающей стояли буквально в пустом пространстве. Вокруг плескался холодный воздух. В пяти шагах позади виднелся край каменного выступа. Там заканчивался пол центральной пещеры. За спиной конвоира виселас площадка. Ещё дальше вырастала из полинской стена бункера. Между выступом и площадкой и совершенная пустота, ни намёка на твёрдый пол или хотя бы узенький мостик. Они парили, не падая, словно тьма вдруг сгустилась и придерживала их за плечи. Далеко внизу, куда не хватало духу посмотреть, слабо отсвечивали зелёные огни, привычные светильники полосы, только более мощные. На верняка там располагался другой уровень. Меньше всего Мари сейчас хотелось думать про загадки убежища. Голова закружилась, окружённая пластами темноты. Душа ушла в пятки, и следом незамедлительно появилось чувство стремительного падения. Многие словно проваливались, если можно проваливаться, по висту в сначала в воздухе, без каких-либо приспособлений для полёта. Врезахлебнулась беззвучным вскриком и обеими руками вцепилась в солдата. Тот безучастно смотрел на неё, кончики раздвинутых в улыбке губ даже не дрогнули. "Господи", простонала Мария, не чувствуя опоры под ногами и судорожно цепляясь за изменившегося конвоира. "Господи!" В глазах ослабленной маски счастливого идиота появилось осмысленное выражение: сначала испуг, затем соболезнование. Смотри только на меня, не переставай улыбаться, прорычал проводник. Говорил он сквозь зубы, как будто был в силах контролировать только голосовые связки, но не лицо. Закрой глаза и иди за мной. Ещё один шаг, и я не смогу тебе помочь. Твои эмоции оттесняют изменения, забудь о них. мустишкам близка не найти такой тяжести в мире, какую у Мари пришлось поднять на рычаге своей паники и чувства самосохранения. Нижняя челюсть перестала слушаться, заплясала, мелко стуча о верхние зубы. Мышцы ослабли, и девушка не обмочилась только потому, что справила нужду минута мимотерания. Вся сила наперенесла наскрюченные пальцы, раздиравшие одежду солдату. Подняла голову вверх, и стараясь не видеть бесконечную стену бункера над головой, на цыпочках сделала шаг вперёд, прижалась к солдату. Ноздри ударил запах мужчины, далеко не такой приятный, как у Давида, но успокаивающий. Не упала. Господи, я не упала. Если ты есть на самом деле, я готова поверить в тебя. Только забери меня из этого ада. Что это? Прохрипела Бельгийка, когда мир перестал кружиться и оказалось, что ни бункер, ни края пропасти никуда не унеслись. Их защита выдавил сквозь улыбку солдат первый барьер их уродской защиты, пропускает только генноизменённых. Мари постаралась игнорировать мысль о том, что её могли не пропустить. Тогда упала бы, пролетела бы чёрта в километр сквозь чёртаво подземелья. и разбилась бы в бивштекс у основания чёртового бункера или под ногами какой-то тактический фокус. На самом деле, они идут по зеркалу, очерчивая дистанцию о гоньки, резвятся сверху. Нет, далёкие светильники видны только на глубине, а подошвы казённых тапочек действительно висят в слегка пружинящей, точно вылитой из идеально прозрачного желе пустоте. С губы сорвалась капелька слюны. чудом удалось заметить костьму, как она пролетает мимо ноги и растворяется в мутном воздухе. Марис глотнула. Пошли, донеслось до глушонного ужасом сознания, если заметят, что ты вышла из транса, тебе ничто не поможет. Солдат повернулся, двинулся к бункеру. Сейчас он идёт, а она останется в этом месте, куда более страшном, чем комната развлечений и душевая. Нет, Очарно зажмурившись и уцепившись теперь за куртку провожатого со спины, Мари пододалась за спутником. Надо идти настолько близко, чтобы щекоче чувствовать тепло его тела. Тогда не так страшно, тогда он будет ответственен, если что-нибудь случится. В мысли неожиданно вкралось безразличие. Всё равно, что сейчас произойдёт. Я упаду и разобьюсь, или меня изнасилуют и убьют. Возможно, меня нафаршируют. Я охранники заработают головную боль. Всё равно, хуже быть не может. Я обречена. Я готова принять то, что уготовила для меня убежище. Умру, но внясь нож. Нож. Водушевившись, Мари не заметила, как ступила на твёрдую поверхность. Терраса плавно поднималась вверх, в якутском проёму, рядов, которым неподвижно застыли двое солдат. Несмотря на то, что здесь не было никаких светильников, Девушка сумела разглядеть мельчайшие черты лиц подставых. Оба ощерились такими же аномально счастливыми улыбками, а стекленевшие глаза без движения смотрели вперёд. Конвоир уверенно потолкнул бельгийку под локоть и вернулся назад. Входя в тёмный коридор, Марине удержалась и посмотрела на своего проводника. Неожиданный помощник, помощник ли на самом деле, удалялся. Затянутый в камуфляж фигура спускалась по ступеням всё ниже. Скоро темнота сомкнулась на черноволосой головой. Он ни разу не повернулся, сказал бы хоть одно слово, приободрил. А был ли он вообще тем самым человеком, кто помог Мари в душевой кабинке?